Осень в Питере хуже, чем зима в Москве. Сия сентенция принадлежала северьяну, но Черминский полностью с ней согласился. Они приехали в Северную Пальмиру с сумрачным сентябрьским утром и были встречены пронзительным ветром с набережной колючей почти ледяной кружкой, сыплющейся из низких облаков. Изредка как насмешка сквозь эти свинцовые полосы проглядывал узкий, словно лезвие, солнечный луч, который быстро скользил по золоту церковных крестов, цеплялся за адмиралтейскую иглу и, легкомысленно попрыгав по сизой воде залива, исчезал без следа. Прохожие кутались в пальто и шаль, пересекали улицы и проспекты бегом, и даже нахохленные извозчики на вокзальной площади не спешили к приезжим с криками «Вася, с ветерком куда прикажете?» «И чего вам, Владимир Дмитриевич, с долем не сиделась? Уныло спросил Северьян, натягивая на уши картуз и передвигая плечами. «Сейчас как раз озим сеять надо, а без вас эти тюхи много сеют. От «Отвролочь толку никакого, совсем, сдал старый. Так, ежели бы мы с вами все лето вместе с мужиками косами не промахали, и вовсе без хлеба бы остались, и без сена. Опять одни убытки к зиме, схлопочем. Вот и оставался бы, я тебе предлагал. Владимир тщетно пытался раскурить на ветровую пиросу. Посмотрел бы за мужиками, а я б тут и один управился. Вы же знаете, я вас одного только в нужник отпущаю. Совершенно серьезно, сказал Северьян. Да вдвоем и быстрее оно будет, вот. Только что мы с тем мальцом делать станем, ежели что не так? Владимир и сам не знал, что можно будет сделать, ежели что не так с сыном Маши, которого он никогда в глаза не видел. Но не выполнить последнюю просьбу любившей его женщины казалось немыслимым. И Черменский успокоил себя тем, что разберется на месте. Возможно, и делать ничего не придется. Маша писала, что сын находится у ее матери, а то, что почти... Год не было писем, да российскую почту только лениво не ругал. Денег ведь Маши не прислали обратно, значит, пришли по назначению. Севильян в который раз учуил мысли Черменского. Не вот все одна мысль покоя не дает. От Келя у Марии Паломны такие деньги знатные взялись. Задумчиво проговорил он, шагая свет за Владимиром по проспекту. Тысяча рублей, шутка ли? Ни на каком бенефисте ей бы столько не отвалили. И сама рассказывала, что нищая всю весну и лет сидела. А тут такой капитал. Может, перепуталась у ней в голове что-то с расстройства-то? Владимир не отвечал. Он сам не раз думал об этом. Но Маши уже не было на свете. И больше никто не мог открыть ее тайну. Посовещавшись, они взяли извозчика и отправились Колтовскую Слободу, туда, где кончались монументальные каменные особняки с колоннами и длинными, как кишки, доходные дома. Здесь мостовые переходили в обычные грязные улочки, поросшие травой и лопухами, среди которых шныряли коры, ободранные кошки, и из-за завалившихся заборчиков выглядывали такие же заваливающие деревянные одноэтажные домики и ловчонки с покосившимися вывесками. Добравшись до места, Владимир рассчитался с извозчиком, А северян тем временем поймал задранную рубаху, пробегающую мимо мальчишку с грязным поросенком под мышкой. «Стой, зеленые ноги! Ну-ка, скажи, где тут дом майор Шемерсаловый?» «А что вам?» – спросил мальчишка, зябко потирая одну, а другую и ноги, изо всех сил сжимая извивающегося поросенка. «Они померши еще летом!» «Вон куда!» – растерялся северян. «А дом? Кому отошел?» Андрей Кириллович Севастьянов купили у наследников. «У каких наследников?» – возмущенно заорал Северия. куда откуда они взялись-то? А мне почем знать?» Так же возмущенно заголосил в ответ мальчишка. «Пустите уж, дяденька, я эту заразу с утра по огородам ловлю. Ежели не принесу, с меня хозяйка три шкуры сдерет. Ой, холера, сволочь треклятая. Стоять, стой!» А чтоб твою мать через задницу до да посуку устой!» там! Вырвавшийся на волю поросенок с победным визгом стремительно брызнул в заросли сирени. Мальчишка не успел, впрочем, и до половины довести отчаянную матерную Филиппику, а метнувшийся молнией Северьян, уже держал заходящегося в истерике беглеца за заднюю ногу. Все произошло в считанные мгновения. Даже Владимир, хорошо знавший великолепную реакцию Северьяна, немного удивился, а мальчишке говорить было нечего. Он так и застыл с вытаращенными глазами и разведенными в стороны руками. Держи, животную, сердито буркнул Северян, тыкая поросенка в руки мальчишки. Только мне и делаешь за твоей скотиной по кустам сигать. Ну, вы дядь прав слово, восторженно выдохнул тот, прижимая вновь обретенную скотину к животу. Вот с сроду такого не видал. Вы не с цирка случаем. Северян, побывавший в свое время в цирке в пересыльной тюрьме в цыганском таборе, только неопределенно хмыкнул и обернулся к черменскому. Тот поспешил продолжить расспросы. Парень Севастьянов, это кто? Они портновскую мастерскую держат переулки. Он, третий дом от Спроводить? Ладно, сами, беги. И то опять хрюшку упустишь. Портновская мастерская оказалась длинным хмурым строением, с грязными, сто лет окнами и залитыми по крыльцом, которое мыло сопя и шепотом ругай замурзанная девчонка лет пятнадцати с рыжей, растрепанной косой, подоткнутой выше колен юбки. Северян хлопнул девчонку позаду, Вынуждая принять естественное положение, та в ответ немедленно хлестнула его грязной тряпкой, целясь по физиономии и попала бы непременно, окажись на месте северьяна, кто-либо другой. Но он успел отпрыгнуть и восхититься. Ух, ты какая скорая-то! Чуть не убила! Что ж ты на посетительной рваниной машешь? Не мы такие, жизнь такая! Послышалась в ответ. Те надоть, купец? Хозяина надоть! Почевают, буди, сам буди, куль жить надоело. Северян пожал плечами, набрал воздуху, и прежде чем Черменский успел остановить его, залопил так, что за забором сошлись за полошенным кудахтанем куры, а девчонку, утопив в ядре тряпку, зажала грязными кулаками уши. Андрей Кирилыч, Андрей Кирилыч, выйди на час. В доме затопали ноги, захлопали двери. Первыми высыпалось, словно взвод солдат, на построение дюжина разновозрастных подмастерьев в живописных обносках с одинаково испитыми и физиономиями. Парни молча встали возле крыльца, с изумлением разглядывая нежданных посетителей. Следом влетела высокая толстая тетка с красным лицом и неубранными тусклыми волосами, надетый на выворот плюшевой кофти немедленно принявшиеся орать на весь переулок. «Это кто тут разоряется с утра, как бусурман? Это кому глотки своей не жалко?» «Тебе, тетя, не жалко», – вежливо подсказал Северьян. Подмастерье дружно хрюкнули, тетка стала совсем уж свекольного цвета, и неизвестно, чем бы все закончилось, не вмешайся, Владимир. Прошу извинить, но нам нужен Андрей Кириллович Севастьянов по очень важному делу. Тетка подозрительно посмотрела на Черменского, оценив приличный костюм и офицерскую выправку, сменила гнев на милость, буркнула «Семь минут будут» и уплыла в дом. Через некоторое время на крыльце появился хозяин лавки, высокий и худой, жердеобразный старик с черненькими злыми глазками, небольшой аккуратно подстриженной бородкой, в исподней рубахе на выпуск и подшитых кожей в валенках на босу ногу. «Кому меня надобно?» Сипла без всякого волнения, спросил он, глядя в лицо Черменского. «Извините, ваше благородие, признать вас не умею». «Мы с вами не знакомы, сухо произнес Черменский, подходя вплотную. «Я здесь по поручению Марии Мерцаловой, дочери Ольги Агафоновны Мерцаловой». «Так». И что же вам угодно? Мне угодно узнать, где находится Иван Мерцалов, сын Марии Аполлоновны. Как мне сказали, Ольга Гафоновна умерла. Точно так. Еще на Петровых я сам на свои средства и хоронил. Степенно подтвердил Севастьянов, пристально вглядываясь посетителя посетителя. Как уговорено было? С кем уговорено? Да с ней уже самой. У нас уговор был давний. «Вам вся улица подтвердит, и встрябчей конторой подписана Честь по чести!» Владимир, чувствуя недоброе, потребовал подробности и выяснил следующее. Мать Маши, майорская вдова Мерцалова, после смерти мужа жила на его крошечную пенсию. От дочери письма и деньги приходили крайне редко, а годы Ольги Агафоновны были уже преклонными». Когда этой весной из Орловской губернии приехал девятилетний сын Маши, внук Майорши, которого она до сих пор глаза не видала и даже не знала его существовании, Ольга Гафоновна всерьез испугалась и пошла советоваться о том, как быть к соседу, уважаемому всем переулком портному Севастьянову. Тот внимательно выслушал Давицу и предложил вот что. Мерцалова оформляет завещание, по которому ее домишка отходит после ее смерти Севастьянову, а он, в свою очередь, берет на себя заботы о мальчишке, его содержание и образовании до достижения им совершеннолетия. Майоша подумала и согласилась. Бумаги были оформлены в тряпчей конторе. Малолетнего Ваньку Севастьянов забрал в ученики. Ольга Агафоновна радовалась, что так удачно пристроила внука и сама не осталась на кладе. Она была уверена, что дочь актриса больше никогда не появится у родной матери А значит, старый, стоящий копейки дом ей не нужен. Понятно, коротко проговорил Владимир, выслушав старика. Стоявший рядом северян от возмущения сопел и рвался в бой, но Черменский взглядом удерживал его. Можно ли в таком случае видеть мальчика? «Оаньку-то?» Никак невозможно. От чего же? От того, что прости, Господи, и поросюком неблагодарным оказался. Хозяин оскорбленно поджал тонкие губы в обурочку. Я его, быстрюка, облагодетельствовал в свой дом, как сына родного принял на все готовое. Одел обувь, в учение взял. А он, шельмец, через месяц сбежал и не показывается. На синой подея у Людев карманы чистит. Видали мы. Видал, стало быть. Все-таки стрял нехорошим голосом северьян по его Побелевшим скулом Владимир понял, что удерживать друга дальше бесполезно. Видал, чем малец занимается, а назад домой не привел? Здоровья не хватит всех босиков по Питеру собирать, отрезал Севастьянов. У меня и так 12 душ кормятся. Он у тебя недаром кормился, не выдержал и Владимир. Спрашивать о тысяче рублей с ним посланный, надо думать, бесполезно. Какой такой тысячи? Виртуозно изумился Севастьяну. «Да мы таких деньжейши, традясь, в руках не держивали. А уж дочка-то Ольги Агафоновны, тем более. У ней они и вовсе взяться ниоткуда не могли». «О чем знаешь, что у Марии Аполлоновны деньги были?» Снова влез Северьян. «Да не пихайте вы меня, Владимир Дмитриевич. По оружию видно, что денежки прибрал, а мальца сбагрил с глаз подали». Но тут разозлился Севастьянов. Он весь откинулся назад, их тощий живот, и его глазки обратились в узкие щелочки. Ты на меня не лайся, шаромыжник, видали мы таких. И уж извиняйте, ваш благородие, но только я в толк не возьму, с каких таких прав вы мне тут доброс чините. Вы Мерцаловых сродственник какой? Нет? Ну так я вам и ответ держать не обязан. Священие Ольги Агафоновны чин-чином обстряпано, и свидетели есть, на то бумаги имеются. А за мальчишкой по городу бегать я не подписывался. Он сам понимать был должен, какое ему счастье на голову упало. Отказался его право. Желаю здравствовать. Со скрипом развернувшись на кожаных пятках валенок, Севастьянов ушел в дом и хлопнул дверью. До конца переулка Черменский мрачно молчал, но уже возле колтовки все-таки сорвался. Ну, когда ты перестанешь соваться в каждую дыруа, что ты в него вцепился, как лещ? Ведь по морде этого Севастьяна видно, что он со своим не расстанется. Еще заранее все обстряпал у вдовы, завещание выбил, дом к рукам прибрал. Разве такого на твои наскоки возьмешь? Бубно в замор ему надо бы... Прямо там вбить, только и делов. Прямо бурчал, пиная сапогом кому. Грязи северян. Разом бы все рассказал, как на духу. Бубно. Забыл, что ты беспаспортный. В части давно не сидел. А у меня денег нет сейчас тебя вытаскивать. Помню. А раз помнишь, так и молчал бы. Если бы мы стали с этим Севастьяновым по-хорошему разговаривать, возможно, он рассказал бы, где мальчик. А теперь... Бегать нам с тобой по всему Питеру и каждого бродягу допрашивать. Попробую вечером вернуться, денег ему упуришь тут дать. Ну, знаете, что, ваша милость, взвился возмущенный до глубины души Северьян. И тут сзади послышался тоненький писк. Эй, дяденьки, стойте, подождите! Владимир и Северьян одновременно обернулись. По переулку за ними... Неслась быстро, перебирая босыми галинастыми ногами рыжая девчонка, полчаса назад чуть не ударившая северяна тряпкой. Да что ж вы, я голосю-голосю, а вы и не слышите? Она остановилась, споткнувшись и упала бы, не поймай ее, Владимир. Спасибочки вам. Ой, не тревожьте, барин, я грязная, замурзитесь. Я ведь это того. Андрей Кирилчу, вы не верьте, он змеюк. Все не так сказал, как было. «А вы, Ваньки, кто?» Владимир, к которому непосредственно обратилась девчонка, на мгновение запнулся, не зная, что ответить. Этим воспользовался Северьян. «Я ему отец», – спокойно произнес он, изо всех сил не замечая изумленного взгляда Черменского. Девчонка всплеснула черными ладонями и тут же прижала их чека. Ее синие неожиданно большие глаза в рамках рыжих ресниц стали еще больше, «Ох ты мне!» – пробормотала она, шалела, разглядывая Северьяна. «Вот счастье-то какое! Идти в правду похоже! Вот счастье-то Ваньке подсыпала!» «Ты не знаешь, где он?» – быстро спросил Северьян. «А то еще б мне не знать!» «Да со мной, господа, все покажу! Как вас зовут, сударь?» «Северьян Дмитрич, говорят Северьян несколько смущенно покосился на Владимира, Но тот уже ничему не удивлялся. Девчонка улыбнулась во всю ширь, блеснув с грязной мордочки белыми зубами и размашество, почти бегом зашагала по улице. То и дело, оглядываясь через плечо, идут ли господа за ней. «Ты с ума сошел?» – полголоса спросил Владимир. «Так что извиняйте, виновата», – отозвал Северьян. «Где ж мне другое отчество-то брать?» «Мой папаша...» Почтение за свидетельство сроду не появлялся, и пусть сейчас, верно, Шанхае где-нибудь кирпич кладет, а может, помер, я его глаза не видал, а колип и видал все единое, ихние имена крещенному человеку срод не выговорить. Ну, коль вам так неудобственно, хотите, и вам чем буду. Надо же человеку хоть какое-то прозвание иметь. Да хоть сарафаны зубы мне не заговаривает, и зачем его папаше записался? «Не важно туда было записывать», – резонно заметил Стиверьян. «Вон девка говорит, что на меня похож. Да, надо было сразу нам с вами и Севастьяновой так сказать. Авось по-другому вел себя кровохлеб. И потом, какая разница, все равно придется шкетёнка с собой забирать. Так хоть папаша, хоть дядька, хоть зацепы сват. Никакой логики в беспорядочных ему заключениях друга Владимир не усмотрел». Но вылетевшее слово было не вернуть. И поразмыслив, он решил, что, возможно, хуже от этого не станет.